Глава 138. Во имя наших детей. Королева термитов удивленно вращает усиками, потом останавливается и поворачивается к муравьям, которые заполонили ее ложу. «Я помогу вам», — говорит она, — «я помогу вам не только потому, что вы угрожаете мне выстрелами муравьиной кислоты, а потому что пальцы и наши враги тоже». «Пальцы», — объясняет она, — «не уважают ничего и никого». Они размахивают длинными шестами с шелковой нитью, а на конце нити дети мух. Они насквозь протыкают личинки, подвергая их ужасной пытке. Пальцы бросают их в воду, а потом выдергивают обратно. И так до тех пор, пока их не приканчивают добрые рыбы. В своих забавах с шелковыми нитями пальцы осмелились пойти еще дальше. Один их отряд взялся за Максилуксун, за ее собственный город. Пальцы разрушили коридоры, разрыли подвалы, разломали королевскую ложу. И что же искали эти варвары? Нимф! Они схватили и унесли их. Термиты думали уже, что их дети окончательно потеряны, но тут охотники увидели, что они бьются на конце жерди и зовут на помощь всеми своими феромонами. Как можно было спасти их? Только с помощью плавунцов. Этих водных жесткокрылых термиты используют в качестве кораблей. Кораблей? Королева объясняет, ведь смогли же муравьи приручить носорогов и использовать их в качестве летучих боевых коней. Термиты же сумели приручить плавунцов, и те переправляют их по воде. Достаточно устроиться на листке незабудки, а плавунцы тебя доставят куда надо. Конечно же, приручить их было нелегко, да и большую часть челноков съедали лягушки. Вся водная среда ополчилась на термитов, но потом они научились и стрелять клеем в морды лягушек и брать на абордаж крупных рыб, пронзая их мандибулами. К несчастью, термиты, несмотря на свои корабли, так и не смогли спасти своих нимф. Пальцы перекидали их всех на глубину еще до того, как они сумели туда добраться. Но операция позволила ему совершенствовать навигационные технологии и держать под контролем поверхность реки. «Вы правы», — объявляет королева Максилуксуна, — «это не может продолжаться. Пришло время объединиться и урезонить этих пальцев, ведь они разрушают наши города, используют огонь и издеваются над нашими детьми». И во имя Древнего Союза против всех, кто применяет огонь, королева отдает крестовому походу четыре легиона. Особенности этих подкаст-термитов — Подходят для разных форм боя. Забудем исконную ненависть между муравьями и термитами. Главное — положить конец бесчинствам этих монстров. Для переправы через реку королева предлагает крестоносцам свой флот. Максилуксунцы построили свой собственный флот в бухте, укрытой от ветров, с пляжем из мелкого песка. Муравьи отправляются на песчаный берег, он усеян длинными листьями незабудки, некоторые с продовольствием для термитов ждут разгрузки. Другие пустые готовы отправиться в далекие страны. Термиты возвели искусственные рейты из целлюлозы, служащие защиты от волн. Они даже посадили на плотине тростник, чтобы оградить порт от ветров и волн. Что находится на острове напротив? спросил 103-й. Ничего, только молодая акация Карнигера. Термиты ее не едят. Они не любят этот сорт целлюлозы. Иногда, во время бури, остров служит им убежищем. 103 и 24 со своим коконом устраиваются на одном из листьев незабудки. Поверхность листа покрыта прозрачными ворсинками. К ним присоединяются муравьи и термиты. Несколько особей сталкивают корабль на воду, потом быстро прыгают на него, стараясь не намочить лапки. Один максилуксонец опускает в воду усики, испускает феромон, и под водой вырисовываются два силуэта. Это плавунцы, друзья города термитов. Плавунцы — это жесткокрылые, которые дышат под водой, удерживая над крыльями пузырек воздуха. Благодаря этому кислородному баллону они могут очень долго не всплывать. На их передних лапках присоски обычно их используют при спаривании, но сейчас они цепляются ими за лист и толкают его. По химическому сигналу, пущенному в поток, плавунцы начинают рассекать воду долинами задними лапками, и в корабли термитов заскользили по реке. И крестовый поход снова идет вперед, и только вперед.